396. Гуру. Палка о двух концах. Всегда от двух. Также и каждое явление проявленного мира имеет два полюса. К их утверждению можно вызывать или один, или другой. Также каждое явление общественной личной жизни можно повернуть светлой или темной стороной и исказить и отемнить самые лучшие начинания. Поворот совершает сознанием потому от сознания людей все и зависит. Даже сатья юга наступит не прежде, чем сознание будет готово.